Глава 16 Полина. Было совершенно бессмысленно всю ночь ворочаться без сна. Ведь, укладываясь в постель, я уже приняла решение, хоть и отказывалась это признавать. В шесть утра я не нахожу места, но запрещаю себе хвататься за телефон. Пусть расу Алиев помучается. Это мелочное желание, и мне стыдно, что вот так мелочно я набиваю себе цену. Но у меня внутри дурацкая потребность. Перерывая шкаф, обзываю себя дурой. Я не знаю, что надеть, не знаю, как собрать волосы. В любом виде кажусь себе недостаточно привлекательной. На то, чтобы привести себя в порядок, я трачу два часа и все же остаюсь более-менее довольна своим отражением в зеркале. Моя голова отлично соображает, несмотря на то, что до трех ночи я пялилась в монитор ноутбука выискивая информацию об этом дагестанце. Он профессиональный спортсмен. И все бои с его участием, которые мне удалось откопать, были им выиграны. Я никогда не увлекалась подобным спортом, но до глубокой ночи не могла заставить себя выключить ноутбук. Мне даже удалось наткнуться на видео 13 давности, где Расулу Алиеву 12 лет, и он участвует в каких-то юношеских соревнованиях. Худой. И нескладный. Я до боли закусываю губу, в десятый раз начиная заново плести французскую косу. По крайней мере, я могу не сомневаться в том, что его личность настоящая. Это делает мое решение не таким дурным. Я бы ни за что, ни за что не ввязалась в эту авантюру, если бы сомневалась в его словах, в его личности. Даже несмотря на слоноподобных бабочек, которые заполонили мой живот, Я бы послала его к черту, но все, что я о нем думала, так или иначе подтвердилось. Он звонит в девять. Неслыханная наглость. Ровно в девять, ни минутой позже, словно отсчитывал их с телефоном в руках. Я не упиваюсь своей значимостью. Номер на дисплее незнакомый, но я не сомневаюсь, кто это звонит. Хоть в прошлый раз он писал мне в мессенджер с другого номера. Глядя на дисплей... Я чувствую, как в животе завязывается узел. Это волнение, и оно никак не связано с тем, что я собираюсь нарушить закон. С этим я как-нибудь справлюсь. Я бы сказала, что данная махинация – моя попытка понять, как между собой соотносятся закон и справедливость. Кажется, это первый шаг в моей карьере к тому, чтобы повзрослеть. И он тоже волнует. Он чертовски волнительный, вообще-то. Доброе утро. Раздается в трубке знакомый низкий голос с легким акцентом. Я стараюсь унять свое тело, но под кожу словно пустили горячий воск. доброе отвечаю я. «Не разбудил?» «Я бы не ответила, если бы спала», — сообщаю ему запальчиво. «Ясно», — откашливается он. «Мне в двенадцать нужно быть в полиции. Ты <кх> что-нибудь решила?» Несмотря на то, что он никаким образом на меня не давит, в трубке воздух словно трещит. Я утыкаюсь взглядом в стену своей комнаты, мысленно считаю до пяти, после чего выпаливаю. Я согласна, но учти, если ты меня обманул, если ты виноват, я заберу свои показания и скажу, что ты меня заставил. Я тебя не обманул, готов на чем угодно поклясться. Дура. «Дура. Но я верю. Можешь на чем угодно клясться, но имей в виду. Если ты меня обманул, скажу, что ты мне угрожал». «Я все понял. Ответ тот же. Спасибо, Полина. Я твой должник». Моё сердце трепыхается. Когда кладу трубку, и все остальное время, пока в спешке покидаю дом, ни с кем не успев пересечься. «Мы встречаемся в той же самой кафешке, что и вчера». Я и юрист Расула Алиева, а сам он в полиции. Его юрист одет в костюм и галстук. У него явно нет возможности весь день на меня потратить. Его телефон постоянно вибрирует, но звонки он не принимает, только бросает время от времени взгляд на дисплей. К этому мужчине я не могу обращаться просто по имени, поэтому все время выкаю, и это неловко, но только для меня, потому что ему без разницы». И он слишком быстро вытесняет из моей головы любые лишние мысли, вручает мне безликую папку скоросшиватель, комментируя. Прочитай вот это внимательно. Давай прочитаем вместе. Очень важно, чтобы ваши показания дословно совпадали. Мы с Расулом вместе это отработали, проехались по маршруту. Вот из этой точки в эту. Это тот маршрут, который ты подтвердишь. Тут все приближено к реальности. Как видишь, только небольшие отступления. Небольшие, но чертовски важные. «Хорошо, что вы с ним мало друг о друге знаете», — продолжает мужчина. «Будет проще отвечать на вопросы. В основном тебе нужно давать по минимуму информации. Старайся отвечать, что не знаешь. Ни откуда он приехал, ни зачем. Это и правда легко, ведь я этого действительно не знаю. Мы и правда случайные незнакомцы». «Вам лучше пока не общаться. Переписку в мессенджере сотри». Спустя час у меня голова немного взрывается. Я не расстаюсь с этой папкой до вечера. Прячу ее в сумку, когда возвращаюсь домой. Сумку прячу тоже, боясь, что кто-нибудь из близнецов случайно до нее доберется, хотя входить в мою комнату для них – табу. Волнение снова не дает мне спать. Слава богу, сидеть на этих гвоздях долго не приходится. Следователь звонит мне уже на следующий день в обед и приглашает на беседу, на неофициальную. О такой вероятности юрист Расула Алиева меня тоже предупредил.